Глава 19. На шахматной доске всего несколько фигур. Чёрная ферзь против белой ладьи. Эншпиль. Примечание. Эншпиль. Заключительная часть шахматной партии. Конец примечания. Ладья могла бы защитить короля, но дурацкая пешка перекрыла ход. Любое передвижение приведёт к ухудшению позиции. Цугцванг. Примечание. Zugzwang. Положение в шахматной партии, при котором у одного из соперников не остаётся полезных ходов, и любой ход ведёт к ухудшению позиции. Конец примечания. Белые проиграли. Чем дольше я смотрю на эту комбинацию, тем отчетливее в сознании всплывают строки. Когда от пешки ладья пойдёт, настанет королев ход, и жажду крови утоля, она погубит короля. Что это, случайная игра слов или страшное пророчество? С помощью шахмат я хотел отвлечься от бесконечных заседаний военного совета и обсуждения стратегии, но всё пошло не по плану. Записав четыре на клочке бумаги вновь и вновь перечитываю его, но смысл ускользает. Ясно одно. Королю Дарину предначертано погибнуть от рук чёрной королевы. Конечно же, ферзь Кассандра Но кому суждено сыграть роль судьбоносной пешки и бесполезной обречённой ладьи? Развлекаешься? При такой близости к передовой — это невиданная смелость. Этот голос. Оборачиваюсь, но скорее по привычке, ведь прекрасно знаю, кто стоит за спиной. Как ты попала в наш лагерь, Сандра? Впервые я доволен, что отец старательно убивал в меня эту проклятую холодность. Голос не выдаёт волнения. О, дорогой, это было вовсе не трудно. Одноглазый кот лучше охраняет амбар, чем ваша стража лагерь. Даже палатки магов и офицеров не защищены ни чарами, ни караулом. Так что мы тут имеем. Одетая в мужской наряд ведьма медленно обходит стол с шахматной доской, и вытягивает руку. От одного лёгкого прикосновения ладья заваливается на бок. Шах и мат, Но ты ещё можешь выиграть. Не в шахматах, но в жизни. Как насчёт того, чтобы покинуть расположение войск? Не удостоив её ни то что ответом, даже взглядом, я встаю и направляюсь к выходу из палатки. Эти старые пни из совета чародеев не допускают тебя к серьёзной магии. Ты сильнейший из них, занимаешься установкой защитных барьеров вокруг остальных волшебников и руководящего состава войск. Неужели это предел твоих амбиций? Вместо того, чтобы творить великие дела, реализовывать потенциал, ты получаешь пинки и зуботычины от горстки бездарностей. Неужели так уж хочется проливать свою кровь за ненавидящего тебя короля? Ах, ну да, ну да. Его высочество Дарин тут ни при чём. Для тебя существует только она. Королева Маириана. Хочешь меня поддеть или переубедить? Прерываю я поток словесных ущезрений. Ничего такого. просто пытаюсь воззвать к голосу разума. Видишь ли, я приготовила тебе сюрприз к следующей битве. Отступись, не сможешь избежать боли. Я ведь знаю, как доставить тебе боль. Первый порыв позвать стражу и схватить предводительницу отступниц. Но тогда у меня не получится ничего разузнать о её планах. К тому же, надо быть наивным, чтобы предположить, что она так просто сдастся и не сумеет уйти. Это все твои хваленые предложения, или будет что-то позаманчивее? Я всё-таки дал клятву верности. Ещё не хватало продать королевство за скорлупки от орехов. Можешь поступать так, как требует честь, а можешь послушать веление сердца. В память о том, что между нами было, предупрежу в последний раз. Когда настанет время решающего боя, ты должен быть в замке, а не на полях сражения. Только тогда твоя возлюбленная королева переживёт тот день. Делай выбор правильно, милый. Улыбнувшись самой сладкой улыбкой, ведьма посылает мне воздушный поцелуй. С её ладони прямо в лицо слетает какой-то мелкий порошок. Ничему меня жизнь не учит. Голова болела, перед глазами плыли пятна, словно мир находился по ту сторону немытого после зимы окна. В ушах стоял пронзительный писк. Моргнув, я потёрла шишку на затылке и села. От резкого движения к горлу подкатил приступ тошноты, пахнуло палёным. Неподалёку две высокие фигуры суетились вокруг горящей бесформенной груды из досок и обрывков ткани. От моих ног к тому месту тянулись неглубокие рытвины. Я с удивлением увидела, как чуть поодаль маленький мальчик оттаскивает в сторону бесчувственного бородатого верзил. Перед глазами пронеслась череда воспоминаний. Ябликви верный мёртвой разбойница. в висках стучала. катастрофа это объятая пламенем кучка древесины воздухолёд с трудом справившись с пожаром алистат и скайлар тяжело опустились рядом со мной оба молчали что нам теперь делать не спросила я вы в землях волшебного народца. свою часть сделки мы выполнили как смогли мрачно ответил лишившийся корабля капитан Дальнейшее не моего ума дело. Но не уверен, что Кернир так легко спустит вам потерю Зяблика, не смерть своего человека. Советую спасти это проклятое королевство, отомстить за Лишку и построить главарю целую флотилию воздухолётов. Он встал и отошёл к едва пришедшему в себя Тею. "Цел. Лучше помер". отозвался бандит. "Значит, цел. Ставай нам ещё до базы пешком топать". ская помог контрабандисту подняться, подставил ему плечо и пошатываясь почти поволок того прочь. Может, оставь. Чем дальше они будут держаться от нас, тем больше у них шансов дожить до старости. Если повезёт, тот, кто натравил виверн, решит, что мы погибли. Но свои рога я бы на это не поставил, прервал меня маг. Фейри наверняка уже знают о произошедшем. Нас должен встретить кто-то из благих А если навстречу никто не выйдет? Предпочту об этом не думать. Пограничье серая зона. Двинемся в сторону земель Благого двора и будем надеяться на лучшее. Судя по приключениям последних месяцев, на хороший исход рассчитывать не стоило. Алистат либо не пострадал при падении, либо не подавал вида, что ранен. Осматривать его не было сил. Опираясь на беспокойно оглядывающего меня вальдаром, я поплелась следом за чародеем через заросли гигантских папоротников. Воздухолёт упал недалеко от горного хребта. Скалы здесь перемежались редким лесом. Растительность вокруг выглядела экзотически. Среди обычных дубов и лиственниц попадались деревья с ярко-синими и фиолетовыми кронами. Более привычное на вид бордовое листво кустарников смущало не меньше, ведь сейчас было самое начало лета. Стоит ли опасаться, что какой-нибудь огромный цветок захочет нас сожарать?» Решила я хоть немного разрядить обстановку. В волшебном царстве стоит, бросила Алис через плечо. Опасливо оглядевшись, не обнаружила вокруг ничего пугающего. Правда, появилось стойкое ощущение, что за нами наблюдают. Краем глаза я постоянно замечала чей-то взгляд, но когда смотрела туда, откуда он исходил, не видела никаких странностей. Стоило пройти мимо скал, как неприятное чувство усилилось. Алис, мне кажется, здесь есть кто-то кроме нас. Тебе не кажется? От его слов у меня перехватило дух. Неужели все эти взгляды Сейчас за нами присматривают гвилеоны? Гви, они благие? Нет, озолущие и кровожадные. Мак и бровью не повёл, а вот у меня ноги подкосились от этой новости. Выдохни, при свете дня они не опасны. Гвиллионы прячутся в расщелинах скалы и в тенях горной тропы, и являются лишь заходом солнца. Как, как они вы выглядят? От страха у меня зуб на зуб не попадал. Какие-то неведомые существа яростно пялится на нас из темноты. Как тут не волноваться? Немного успокоилась я только тогда, когда скалы и предгорья остались позади, мы углубились в лес. Выглядело на удивление мирно. Очти обычные, если не считать разноцветной листвы и слишком раскидистых папоротников. Вальдар обернулся котом и направился на разведку, спугнув целый рой крупных бабочек. Пёстрый вихрь закружился над поляной. Мне по미речилось, что среди цветастых крыльев замелькали прозрачные стрекозины. Цветочные феи, может ли быть. Алиса, а кого ещё стоит здесь остерегаться? Ежей, жаб, желудей, поганок и мухоморов. одним словом всех. Я усмехнулась, но на лица мага не отразилось и тени улыбки. А с ежами то, что не так, они милые. Волшебник снисходительно вздохнул, поправив чудом уцелевший при падении воздухолёты мешок с пожитками. Он обошёл поляну по кругу, присел под дубом и принялся разгребать густую траву. Что ты ищешь? Маргаритки. Сейчас для них самое время, терпеливо объяснил бывший верховный маг. Пожав плечами я присоединилась к поискам. Крошечные цветочки с бело-розовыми лепестками и тонкими стебельками обнаружились у самой земли. Алистан нарвал полную охапку, уселся под деревом и начал ловко переплетать маргаритки с длинными травинками. Кажется, при падении он всё-таки ударился головой, иначе как объяснить происходящее? Что? Зачем? В моём голосе в равных пропорциях смешались тревога и раздражение. Мак поднялся, занёс венок над моей головой и ткнул пальцем в сторону. Видишь вон ту жабу, которая так неодобрительно пялится на нас. Я проследила за его жестом и неуверенно кивнула. "Жаба как жаба, а сейчас". Он водрузил на меня венок. Стоило цветам коснуться головы, как картинка перед глазами изменилась. На месте, где только что сидела пучеглазая квакушка, сейчас стоял низенький мужичок с густой бородой до земли. Гном бородач нахмурился, сорвался с места и в припрыжку припустил в глуп леса. Я обвела глазами поляну. Под дубом среди травы притаились крошечные человечки в сухих желудеевых шляпках, напяленных вместо шапок. И как я не догадалась, что начало лета не время для желудей. Ёж, рывшийся у самых корней на поверку оказался остроухим зеленокожим мальчишкой, чем-то похожим на вальдара в истинном облике. но чуть крупнее. Его чёрные глазки-бусинки хитро уставились на нас. Убегать малыш не спешил, а лишь расплылся в широкой улыбке, продемонстрировав полный рот острых зубов. Пикси и Урхин указал на мальчишку Алистат. И те, и другие дурашливо и безобидно, за редким исключением того, когда заигрываются и шутки переходят опасную черту. Здесь их много, смотри под ноги. Наступишь на торчащий пучок дёрна вперемешку с куриной слепотой, потеряешь меня из вида и не сможешь выйти из леса. Пикси заведут, заморочат, не зевая, держись ближе. Вокруг становится всё больше низших фейри. Скоро нам могут попасться более неприятные провожатые. Поёжившись, я ухватила за рукав чародея и последовала за ним след в след. В животе урчало, но в отличие от мешка с пожитками, запасы при падении зяблика не уцелели. По и делу попадались кустики земляники, усыпанные аппетитными созревшими ягодами. Но когда я присела, чтобы сорвать горсточку, растущие по соседству грибы посмотрели на меня с осуждением. Из губчатой мякоти в нижней части шляпки таращились чёрные глазки. Вначале я приняла их за ходы двухвосток, но поганки развернулись, следя за каждым моим движением. и разъявили беззубые рты. Да ну в пропасть. Догнав волшебника, я снова вцепилась в его руку. Алис скосил взгляд. «Длинноухие поддельные и синекожие девы с лягушачьими ногами. Бледные красавицы с полыми затылками. Я покачала головой, отказываясь даже представлять то, что он написал. А, мухоморы с глазами. Неприятно удивлённая его догадливостью, я насупилась. Их едят, они глядят, поддразнил чародей. уточняет, что это за создание, я не стала, но грибной суп есть, зареклась. Старательно обходя подозрительные кустики высокой травы, встречающиеся среди клевера и стелющегося вербейника, я крутила головой, обеспокоенно оглядывая подлесок. Вальдар ушёл довольно давно. Не попал ли он в беду? Пусть Алираун и фейри, как местные относятся к чужакам, одной богине неизвестно. заметив, как нервно я тереблю рукав его рубашки, Олес накрыл мои руки ладонью. С ним всё в порядке, мелкий может за себя постоять. Не знаю, с каких пор чародей научился читать мысли, но это пугало не меньше, чем ежи-оборотни и жабы перевёртыша. День клонился к закату. Под густой полог леса тьма прокралась раньше. В отличие от Фейри, я не могла похвастаться хорошим сумеречным зрением, и уже несколько раз врезалась в листата. останавливающегося, что поглядеться. Потирая ушибленный нос, подёргла его заплащенно брала воздуха, чтобы спросить, что стряслось. Но Мак зажал мне рот. Бесстрастное выражение его лица сменилось тревогой. Морок, прежде чем подойдём к границе, ты должна вывернуть наизнанку нижнее платье. За зачем? опешила я, подозрительно прищуриваясь. Для защиты. Разве венок не спасает от иллюзий? Беспокойство волшебника передалось и мне. Слишком очевидно. К тому же этот чары другого порядка. Мы на краю серых земель, менгир на границе отводит взгляд и заставляет ходить кругами. Нас не ждут. Он подошёл к поросшим мхом глыбе высотой в человеческий рост и коснулся её верхушки. Послышался странный звук, похожий на писк целого роя комаров. На камне проступили загадочные светящиеся узоры. Кажется, я уже видела что-то подобное раньше. Ты можешь пройти. Теперь её очередь», прочирикал неприятный тонкий голосок. Она моя жена и может последовать за мной, нахмурившись парировал Алис. Это мне решать. Опутывающие валун лозы зашевелились, извивая стебли плюща сплелись в миниатюрное подобие человеческой фигуры. Между плитей в том месте, где должны были располагаться глаза, виднелся мох, светящийся зеленоватым колдовским светом. Жена, клади руку. Получи разрешение. Я потянулась к каменной глыбе, но ну, Алистад перехватил мою ладонь. Она может пройти и так, спреган. Я уважаю миссию хранителей и стражей, но по закону. Закон изменился. Пройди её испытание. Неунималось писклявое создание. Это не. Договорить волшебник не успел. Спреганул в мгновение ока вырозда из палинских размеров и ткнул в лоб чародея кривой веткой, заменившей ему палец. Алис упал без чувств. В ужасе отшатнувшись, я застыла в растерянности. Что делать? Схватить мага и отволочь в глуп леса? Вряд ли куст переросток даст спокойно уйти. Да и что ждёт нас в чаще, когда окончательно стемнеет? Стараясь не делать резких движений, я вернулась к валуну и занесла над ним руку. Но тут под ладонь поднырнула рыжая тень. Мяуняю, пропуск на загодку. Воспользовавшись тем, что подоспевший Вальдар отвлёк мерзкое создание, я присела и проверила пульс мага. Живой. Отлегло. Головоломку оскалившись, пророкотал огромный сприган. Неимея воломку, зягятку, глядя как кот спорит с палинским кустом, я вспомнила предостережение о коварстве фейри. Головоломка и загадка, игра слов. Кажется, что значение одно, но стоит сделать неверный выбор, и станешь немного короче. Три загадки и по рукам, но есть условие. Ты не можешь помогать. А её ответы должны мне понравиться. Покрутив его слова так и эдак, и не найдя подвоха, я кивнула. Договорились. Загадывай свои загадки. Слушай, смертная я. Кто без труда поднял коня и сдвинуть башню смог? И ходит всех врагов тесня не поднимая ног. В голове смешались в кучу кони, башни, бессмыслица какая-то. Что за силач побеждает врагов и ходит, не поднимая ног? Стал ли он немощен из-за того, что неудачно поднял лошадь? Мои мысли убежали куда-то не туда. Образ ведь кажется таким знакомым. На ум почему-то упорно приходила башня мага, а с ней другой образ ладья. Башни называют ладью. И она и конь шахматные фигуры. Мысленно я его преследующие меня сны воспоминаний из прошлого Алиса. Сильно сомневаюсь, что смогла бы придумать хоть что-то вразумительное, если б не сегодняшнее видение, прочно отпечатавшееся в памяти. Игрок в шахматы. Это он ходит по доске, не отрывая ног от земли, с лёгкостью поднимая и передвигая целую армию. Неплохо, глупишка. Дальше, больше». Недовольно прищурился страж границы. На всех наречиях говорит, но не имеет рта. И там, где речь его звучит, всегда лишь пустота. Вторая загадка поставила в тупик. У кого хватило бы времени, чтобы изучить все существующие языки? Может это кто-то из древних фейри, кому больше нечем было заняться в своей бессмертной жизни? Вряд ли. Ну, пять языков, ну 10, ну 20. Но ну, чтобы сразу все наречия изучить? Да и говорить на них без рта проблематично. Что-то в этой загадке не так. Вряд ли речь о живом существе. Но что может звучать подобно человеку? Фамильяр заглянул мне в глаза, ласково потёрся о щёку и провёл хвостом под самым носом. Кошачье шерсть лезла всюду, даже в рот. Я закашлялась, совершенно не вовремя. Помню, пробираясь в лагерь контрабандистов, мы миновали несколько гигантских пещер, похожих на опустевшие бальные залы в замке. Поначалу меня сильно пугали отзвуки шагов и голоса, отражающиеся от стен. Казалось, что кто-то или что-то прячется по тёмным углам. А потом кто-то из бандитов громко чихнул, и я чуть не запрыгнула к алестату на руки, когда услышала: "Эхо. И снова правильно. Осталось последнее. Не разочаруй и меня, жена. Оно тебе принадлежит, но коль не утаишь, лишь прозвучит, ты сам уже другим принадлежишь. Что дарует власть над человеком тому, кто прознает об этом? Я усмехнулась. Сприган собрался меня подловить, но эта загадка только кажется сложной. Любая магия управления, тот же приворот и отворот держится на самом важном знании. Алиста уже раз погорел на этом, когда ошибся всего в одном слове, в имени. Истинное имя выражает сущность. Если знаешь звучание сущности человека, любое слово, обращённое к нему, обретает силу. Мой ответ имя. Я произнесла это громко и с плохо скрываемой гордостью. Страш моего восторга не разделял. Он уставился так, словно хотел задушить нас своими лозами, и, кажется, ещё немного увеличился в размерах. Почувствовав неладное, я выпалила: Ты обещал пропустить меня, если отгадаю загадки. Нет, я сказал, что позволю пройти, если мне понравятся твои ответы. они мне не понравились. Стебли плюща метнулись ко мне, обвелись вокруг и удавкой сжали горло. Последние лучи заходящего солнца померкли. Я схватилась за побеги, силясь разжать хватку, но разве может простая смертная противостоять силе дивных? Алис всё ещё не пришёл в себя. Надежда оставалась лишь на Вальдара. Но даже обернувшись мальчишка он едва ли совладает с древесным великаном. Хрипло вдохнув маленький глоток воздуха, я почувствовала, как слабеют руки. Как глупо умереть, не дойдя до цели всего пару шагов. Отпусти её, хранитель. Это маленькая ведьма, наша гостья, прозвучал на задворках сознание знакомый голос с приятным акцентом. Лишившись поддержки, Якулем осела на землю, судорожно хватая ртом такой желанный воздух. Ты опоздал, это могло плохо кончиться, напустился на новоприбывшего Алераон. Но ведь я всё же пришёл, с улыбкой ответил бывший посол дивных в людских землях, Натиарн. Что случилось, страж? Ведьмочка ошиблась. Нет. Сприган понурился, понимая, что играть со мной дальше при высшем фейре не получится. Но людейшкам вход в волшебные земли заказан, ощетинился он. Значит, и её обхитрил хранитель. Что ж, похвально, но эта ведьма моя давняя знакомая, и жена одного из нас. К тому же, ты сам сказал. Она выполнила условия». В этот раз я закрою глаза на то, что ты слегка подправил задание. Но только если ты пропустишь моих гостей. Слегка поколебавшись, спрыганке кивнул. И вот тонкие конечности веточки начали быстро усыхать. Существо вернулось к первоначальным размерам. Я прослежу, чтобы правитель узнал о том, насколько ответственно ты относишься к своим обязанностям. Натиарн подошёл к лежащему навзничьему на взниче листату и коснулся его лба длинным пальцем, с ухоженным заострённым ноготком. Тот вздрогнул, резко открыл глаза и выпалил: "По правилам". Мак часто заморгал и уставился на склонившегося над собой посла. "Какого?" "Натиарн, вставай, мой мальчик. Побеседуем по дороге". И, слова не говоря, волшебник поднялся, отряхнулся и метнул недобрый взгляд в сторону спреггана. Вальдар поддержал его порыв неистово зашипев на миниатюрного стража. «Пропустят всех троих. Конечно, всё улажено. Твоя жена не такая уж глупышка, она справилась. Посол сделал ударение на слове жена и насмешливо посмотрел на Алиса, ожидая реакции. Тот лишь вскинул брови. Мы прошли мимо Мингира и направились вглубь волшебных земель вслед за Натиарном. Серые земли, больше похожие на сумбурный кошмар, остались позади. Посол воздел руку и сотворил несколько светящихся сфер. Наверное, со стороны нашей процессия в бледном магическом сиянии походило нашествие призраков. Копыта джентри мягко ступали по поредевшему подлеску. Примечание. Джентри нетитулованное среднее и мелкое дворянство. Конец примечания. Серебряные подковы, усыпанные драгоценными камнями, даже при слабом освещении ослепляли своим великолепием. Какую же должность он занимает в царстве дивных? Но Тиарну, вы ведь из благого двора, почему же стражем границы оказался неблагой Фейри?» С чего ты решила, что Сприган неблагой? Что-то подсказывает, что наши с ним понятия о добродетельности несколько отличаются. Возможно, вся разница между двумя дворами заключается лишь в том, что неблагие творят зло в открытую, а благие его скрывают. Стараясь сгладить чувство неловкости, я протараторила: "Спасибо за помощь, но как вы оказались здесь?" Услышав первую часть фразы, Дивный поморщился. "Встретить фейри в землях волшебного народца — не такая уж диковинка. Как я погляжу, ты уже забыла о совете, который я дал тебе в темнице." Слово на "С" в нашем царстве табу. В тот раз вы фактически отправили меня в край вечной в тонком домашнем платье. Было не до того, чтобы запоминать случайно брушенные реплики. Мне и в голову не могло прийти, что я когда-то окажусь в... постойте, вы знали? Догадывался. Неохотно отозвался бывший посол. Предусхищает твой следующий вопрос, я не был уверен, что вы явитесь. Потому и не предупредил. Ведь Фейри не могут лгать. И откуда у них все эти странные правила: не благодарить, не врать. Впрочем, последние правила дивные с лёгкостью обходят, Юляй не договаривая. Алес, а ведь у тебя со словом на с проблем нет. Это из-за того, что ты полукровка? поразилась я собственной догадке. Это потому, что я не религиозный фанатик. При дворе о твоём неверии во всеобщего отца лучше не распространяться. холодно предупредил Натиарн, самодовольно улыбающегося мага. Вальдар утвердительно кивнул, подтверждая слова посла. Постепенно лес отступил. Мы вышли к семи холмам, ярко освещенным лунным светом и усеянным цветущим клевером. Издали их очертания напоминали корону. Центральный пригорок заметно возвышался над остальными, как драгоценный камень в венце. Каждый шаг поднимал с земли множество светлячков. Зрелище было поистине сказочным, но пределом моих мечтаний сейчас были ужин и кровать. Хватило бы стакана воды с сухарём и горки сена на полу, лишь бы поскорее. Далеко ещё до благого двора. Все трое фейри посмотрели на меня как на умоляющую. Ты не так уж много знаешь о волшебном народе, маленькая ведьма. Холмы и есть благой двор. крезь, diciamo, мы войдём с ними венок из маргариток. Такая неприкрытая демонстрация недоверия может оскорбить нашего правителя. Проследите за ней, бросил джентри волшебнику и фамильяру. А сейчас прикрой жене глаза Алис. Людям лучше не видеть, как попасть внутрь. Маг было придвинулся но Вальдар опередил его. Запрыгнув ко мне на руки, кот вскарабкался вверх и роскошным пушистым воротником у на плечах. Его хвост полностью закрыл обзор. Кто-то взял меня за руку и потянул за собой. Казалось, будто мы одновременно ходим по кругу и топчемся на месте. Странное чувство сменилось головокружением. Хорошо, что у меня крепкий желудок. Со всех сторон раздались голоса, заструилась музыка. Мелодия была красивой и печальной, но в то же время в ней слышалось что-то дикое и непредсказуемое. Как и красоту дивных их музыку омрачал изъян. предостережение. Ничто на земле не совершенно. Пленительные звуки проникали в душу, дурманили и тревожили, как напоминание о чём-то давно потерянном и недостижимом. Вальдар наконец спрыгнул с моих затёкших плеч и юркнул в пёструю толпу. Мы оказались в огромном отделанном малахитом зале, полном не людей. Среди утончённых красавцев и красавиц в тонких, как паутина, светлых нарядах сновали человечки с зелёной, серой и землистой кожей. Длинноухие, носатые коротышки со взлохмаченными волосами крутились под ногами и неуклюже приплясывали, отбивая так длинными хвостами с кисточкой. Под сводчатым потолком парили блуждающие огни, которые я по ошибке приняла за светлячков. Возле колонн переваливались с ноги на ногу, вернее, с корня на корень, ветвистые ивы, на коре которых явственно проступали старческие лица. Здесь были и наши лесные знакомцы: урхины, так до конца не перекинувшиеся из ежей, малыши пикси в колпаках из шляпок желудя, гномы величаво намотавшие на правую руку длиннющие бороды. Всё это походило на бал из сна, где мечты мешаются с кошмарами. Сквозь всё это безумие Натиарн повёл нас в центр зала. Там на сплетённом из лоз троне, словно выращенный из земли, сидел мужчина в белом, расшитом золотом камзоле. Его корона из веток и кристаллов была обвита плющом, а ветвистые оленьи рога украшало множество колец, соединённых цепочками. Но не это поразило меня больше всего. Лицом король фейри походил на Алистата, разве что был чуть старше. В его светлых волосах виднелось несколько белых прядей. Внимательные зелёные глаза впились в идущего впереди волшебника. Догнав его, я взволнованно зашептала: Кто он? Твой дядя или старший брат? Что-то вроде того. Это мой прапрапра -пра -пра. и так ещё пару десятков раздет». дед. Так же шёпотом отозвался он. Мой удивлённый возглас заглушили слова Натиарна. Мой повелитель, я привёл тех, кого вы ждали. Бывший посол низко поклонился. Я последовала его примеру, а вот чародей остался стоять прямо, и лишь слегка кивнул королю. Я рассчитывал на более эмоциональную встречу. В конце концов, не каждый день знакомишься со своим потерянным внуком. Голос правителя дивных звучал тихо, но отчётливо. Так словно он раздавался непосредственно у меня в голове. Ваше величество Альдирон, мы уже встречались. В словах чародея не было ни капли тепла. Это тогда, когда ты явился в земли благого двора вместе с армией людей, чтоб убивать и грабить. Вкратце поинтересовался король. Я лишь выполнял приказ, и хотел прогнать фейри из Брандгорда. Мне не было известно о похищении ваших знаний реликвией. Думаю, вы прекрасно помните дела тех дней. Помню, помню. Альдерон провёл рукой по подлокотнику трона, снимая длинными ногтями стружку с одревеневших стеблей. Если Алистата это ей напугало, вида он не подал. Матьерн сказал: "Вы ждали нас. Кто сообщил о том, что мы на границе волшебного царства?" Это был я. Перебил правителя фейри рыжеволосый мальчик. И когда Вальдар успел принять человеческий облик, то, что именно Алярон позвал на помощь бывшего посла, меня не удивило. А вот его манера поведения, да. Не слишком ли свободно фамильяр держится с Альдероном? Дротар много лет назад сообщил, что вы явитесь. Примечание: Дротар языческий жрец. Конец примечания. Если бы твоя роль не была так важна для исполнения предсказания, после всего, что случилось, я вряд ли согласился бы допустить тебя сюда, Листотылдис. Что ещё за Дротар? Кажется, король Фейри неправильно запомнил имя Вальдара. И что значит много лет назад сообщил? Шахматное пророчество Алиса начало исполняться совсем недавно. В голове всё перемешалось. Почему-то показалось, что я упускаю что-то важное. Мак тоже выглядел растерянным. Он обернулся на Вальдара, изучил его долгим немигающим взглядом и невесело усмехнулся. Значит, я невольно стал разменной монетой ещё и в ваших играх. И чего же от меня ждёт великий правитель фейри? Ничего из того, в чём ты сам не был бы заинтересован. Мне лишь нужно, чтобы ты вернул свои силы. Король скрестил руки, откинулся на спинку трона и хитро посмотрел на волшебника, продолжая в упор не замечать меня. В чём подвох? Обижаешь, никакого подвоха. Лишь крохотная недоговорённость. Отдохните с дороги. Угоститесь яствами и вином. Можешь не опасаться, никто из подданных благого двора не причинит вреда твоей жене. Последнее слово Альберон выплюнул, когда оно застрявшее в зубах рыбную кость. Раньше смущало, что король не удостоил меня даже поворотом головы, но сейчас под его тяжёлым взглядом я мечтала стать невидимой или провалиться сквозь землю. Но в замке под холмом это вряд ли возможно. Мак закусил губу, схватил меня за руку и поволок в сторону. Сотни глаз уставились на нас. Не смело обернувшись в поисках фамильяра, я обнаружила, что Вальдар с гордым видом шествует сзади, заложив руки за спину. "Алис, выходит, ты что-то вроде принцессы Эйри?" с трудом нагнав его, спросила я. "Тебе бы этого хотелось. Никак не оставишь мечту выйти замуж за принца". Фыркнул он. Нет, я лишь ублюдок из побочной ветви королевского рода. Неужели спокойного внешней чародеи так задели слова правителя благих, или причина резкой смены настроения в чём-то другом? А с тобой мы ещё поговорим, Драттар», — бросила Алистат, поравнявшемуся с нами Алераону. В последнее время отношения между ними стали почти дружескими, но сейчас я почувствовала в голосе волшебника неприкрытую неприязнь. И снова это незнакомое слово. Вальдар, что ты опять учудел?»